Глава тридцать шестая. Кое-что во взгляде Катерины взволновало Йона. В зеленых глазах ее ясно читались облегчение и удивительная теплота. Неужели девушка полагает, что этот фокус у нее снова пройдет? А впрочем, фокус ли это? Если не знать всего заранее? Он высказал, что взгляд её был полон любви, любви к нему. Он энергично тряхнул головой, как будто пытаясь прогнать проникшее в душу сомнение. "С тобой всё в порядке?" спросил сидящий за рулём Раммер, послав по ухо Хольта и рыжеволосого улавливающего преследовать Катерину. Раммер отвёл её на обратно в машину. Когда машина тронулась, они снова увидели Катерину, покидающую рыночную площадь. Девушка также их заметила. Её на поразило колебание, которое, по всей видимости, она испытала в тот момент. Катерина на мгновение застыла под лучами палящего полуденного солнца, последний раз посмотрела её на прямо в глаза, а затем быстро скрылась в боковой улочке. Всё прекрасно, хмуро ответил Йон. Он увидел, что Раммер наблюдает за ним в зеркало заднего вида. Отвернувшись к окну, Йон стал смотреть на проплывающие мимо картины жизни города. Улицы были полны народа. Как получилось, что он и Екатерина столкнулись при таком невообразимом скоплении людей? Она что следила за ним? хотела ошаломить его своим якобы случайным появлением на рынке, мало вероятно. Её реакция выглядела совершенно естественной. Реммер не стал дожидаться возвращения остальных. Он завёл мотор и погнал машину так, словно её угрожала большая опасность, предоставив Поулу Холту и Патрику Веделю действовать самостоятельно. Иону показалось, Что это перебор? Что такого Катерина могла ему сделать? С другой стороны, ему, разумеется, было приятно, что орден его защищает. Это позволяло ему ощутить свою значимость и в то же время порождало смутное ощущение беспомощности, как будто сам он был не в силах за себя постоять. Ему никак не удавалось выкинуть из головы выражение лица Катерины. В тот момент, когда их взгляды встретились, в нём как будто что-то проснулось. У Йона возникло такое ощущение, словно кто-то со всего размаха ударил его кулаком в грудь. В лёгких совсем не осталось воздуха, а сделать вдох он уже не мог. Кто знает, быть может, девушка действительно опасна. Как думаешь? Каким образом ей удалось нас отыскать? – спросил он, не поворачивая головы. Наверное, просто повезло, – ответил Рэмер. А может, у них есть свои шпионы в Египте, кто знает? И он поморщился. Это была явная нестыковка. Рэмер постоянно утверждал, что люди из Либре де Лука всего лишь кучка неорганизованных фантазеров. которые легкомысленно относятся к своим способностям, что представляет непосредственную угрозу для всех жрецов. А теперь из его слов следует, что у них есть разветвлённая сеть сообщников даже на других континентах. Не беспокойся, сказал Раймер, скоро будем дома. И он не понимал, почему должен беспокоиться. Он внимательно посмотрел на отражавшееся в зеркале лицо Реммера. Если кто из них двоих был обеспокоен, так именно Реммер. Он постоянно бросал на него тревожные взгляды, а машину вёл слишком нервно. Наконец они выехали за пределы города, до места их проживания по расчётам Йона оставалось тепей совсем немного. Мы что, торопимся? сказал он, наблюдая в зеркало заднего вида за реакцией Рэмера. Ну, в общем-то, нет, неуверенно произнес Рэмер, бросив при этом на Йона беглый взгляд. Хотя, наверное, нам лучше немного отдохнуть перед сегодняшним вечером. Он широко улыбнулся и с гордостью добавил: сегодня мы отправимся в библиотеку. Необходимо, чтобы ты был во все оружие. Йон кивнул. Он чувствовал. что с сегодняшним днем было связано нечто особенное. На эту мысль его отчасти наводила экскурсия в Александрию, а также атмосфера некоего ожидания, которую он постоянно ощущал, вплоть до того самого момента, когда появление Катерины нарушило все. А ведь он так ждал того момента, когда наконец-то сможет внести и свою лепту в дела ордена. Теперь от прежнего его энтузиазма не осталось и следа. И он понимал, что ему предстоит участвовать в ритуале посвящения в той или иной форме, однако сейчас он уже сам толком не знал, во что именно его будут посвящать. Они подъехали к дому, из которого на встречу автомобилю сразу же высыпали какие-то люди. Рамер покинул машину и о чём-то заговорил с ними по-арабски. Ион также вышел из машины и принялся разминать затекшее тело. Пойдём внутрь, сказал Раймер, жестом приглашая Иона в дом. Там они сразу же прошли в комнату Иона. Ион опустился на кровать. Он в самом деле чувствовал себя немного уставшим и с нетерпением ждал, когда наконец окажется один. Он всё ещё не мог разобраться в своих впечатлениях от встречи с Екатериной и предпочёл сделать это в одиночестве. В комнату вошёл один из охранников и передал Рэммеру книгу-хронику. "Ну что, читаем дальше?" сказал Рэммер, опускаясь в стоящее рядом с кроватью кресло. Принесший книгу охранник застыл в дверях, словно не собирался покидать комнату. Рэмер смотрел на Йона, явно ожидая чего-то, как будто именно Йону предстояло прочесть ему историю перед сном. Честно говоря, я лучше сделал бы небольшой перерыв, ответил Йон. Мне хотелось бы немного побыть одному. Улыбка Рэмера окаменела. Весьма важно, Кампэли, чтобы ты как следует подготовился к сегодняшнему вечеру, настойчиво произнёс он. причём необходимо это не только тебе самому. "Еон был озадачен. В голосе Ремера звучали угрожающие ноты, и это ему совсем не нравилось. Мне нужно всего полчаса, чтобы просто собраться с мыслями", сказал Еон. "Весьма сожалею", сухо заметил Ремер, "но нам ещё многое нужно успеть". Он обернулся к стоящему у двери охраннику и коротко кивнул. Еон поднялся с кровати. Мне кажется, ты не раз слышал, что я сказал, заговорил он. Однако охранник уже оказавшийся рядом схватил его за локоть и заставил снова опуститься на кровать. Йон с недоумением посмотрел на свою руку, которую стискивали пальцы охранника. Но в этом в самом деле нет никакой необходимости, проговорил Йон. Я ведь только хотел, необходимость есть, прервал его Рэммер. Сейчас ты сам в этом убедишься. В комнату вошёл второй охранник и встал по другую сторону кровати. Действуя осторожно, но решительно, охранники привели её на лежачее положение. Он пробовал сопротивляться, однако силы были явно не равны, и вскоре он уже лежал. Притянутый к кровати ремнями, не в силах пошевелиться, что происходит? спросил он. Зачем всё это? Ты можешь мне объяснить? Разумеется, сказал раммер и вновь кивнул одному из охранников. Нет! успел лишь крикнуть он, прежде чем рот его оказался плотно заклеен полоской скотча. А это действительно было необходимо. Теперь Йон и сам всё понимал. Ему следовало больше доверять здравому смыслу Реммера, да и силу Катерины не стоило недооценивать. Они были умелыми эти чтецы из Либри де Лука, специалисты по созданию раскола и атмосферы подозрительности в рядах наиболее неосторожных членов ордена. Если бы не решительное вмешательство Реммера, им быть может, удалось бы настолько смутить Йона, что он сам отказался бы от своего связанного с орденом будущего, а то чего доброго, и вовсе выступил бы против нынешних единомышленников. После примерно часового чтения сорта Йона сняли с кочь а с рук и ног ремни. Он был совершенно спокоен. Хотя и весьма измучен, и получил наконец возможность поспать, вплоть до того момента, когда Реммер вновь его разбудил. На улице было уже совсем темно. Вернувшись к этому времени, Пауль Хольд устроил ему настоящий медицинский осмотр: светил ему фонариком в глаза, заглядывал в горло, проверял двигательные рефлексы. Ты в превосходной форме, наконец, сказал он и улыбнулся Йону. Рэмер все это время стоявший поодаль подошел к кровати. Ты должен извинить меня за то, что пришлось тебя связать, сказал он. Вид у него при этом был действительно огорченный. К сожалению, это было необходимо, надеюсь, ты понимаешь? Йон утвердительно кивнул, ответив: Да, необходимо. Я едва не поддался их влиянию, и больше этого не повторится. Не сомневаюсь, Рэмер удовлетворенно кивнул. Не волнуйся, сегодня вечером тебя будут окружать только друзья и ничто нам не помешает. И он чувствовал себя успокоенным. Сомнения, которые он испытал несколько часов назад, развеялись без следа, их будто ветром сдуло, так что теперь и он даже не помнил, что их вызвала. Кстати, о сегодняшнем вечере, сказал Раммер и указал на чёрную мантию, лежащую в изножье кровати. Посмотри тебе впору. И он встал, взял мантию и начал её рассматривать. Она была угольно-чёрной, с белым змеистым узором на шлейфе и рукавах со отворотами. Это что? Какая-то закрытая вечеринка, где все будут в тогах? спросил он. Рэмер рассмеялся, что-то в этом роде. И он надел мантию. Она была шёлковой, поддерживал её широкий пояс, также из шёлка. Мантия была такой просторной, что её можно было носить прямо поверх одежды. Когда он надел капюшон, лицо его скрыло тень. Ощущение было невероятно приятным и комфортным. В какой-то момент он даже представил себя монахом. И улыбнулся этой своей мысли. Превосходно, воскликнул Рэммер и удовлетворенно кивнул. А как же вы, остальные? со смущением поинтересовался Йон. Не волнуйся, ответил Рэммер. На нас всех будут точно такие же мантии, только белые. А черная у меня одного. Разумеется, подал голос Пауль Хольт. Ведь ты же наш почетный гость.